Историография и естественно-научные воззрения Историография V века Творческое наследие Мисропа Маштоца, Саака Партеева и их учеников Корюн, Моссес Хоренаци, Езник Когбаци, Ерише, явилось выдающейся вехой в развитии армянской национальной культуры. В сороковых годах V века Корюн написал Житие Маштоца, в котором подробно описывает жизнь и деятельность месропа Маштоца. О жизни святого Григория Просветителя и крещении им армян повествует Агафангел в своем сочинении История Армении. Павстос Бюзан в своей истории Армении изложил историю царства Великой Армении с первых десятилетий IV века до раздела Армении между Римской империей и Сасанитским Ираном. Венцом армянской историографии является история Армении Мовсеса Хоринаци, который считается основоположником армянской классической историографии. Его книга состоит из трех частей и заключает в себе историю армянского народа, с древнейших времен до 40-х годов V века. Мовсес Хоренатси написал свою книгу с глубоким знанием исконных этнических корней армянской государственности, свободолюбия армянского народа, отражающим его приверженность к национальным и общечеловеческим духовным ценностям. Участник восстания, возглавленного Вартаном Мамикуняном, Егыше является автором ряда трудов, из которых наиболее известна его книга о Вартании и войне армянской. Продолжателем Егыше в описании освободительной борьбы армянского народа в V веке явился Лазарь Парбеци, который написал историю Армении со времени первого римского персидского раздела Армении до 485 года. Его книга в основном посвящена двум великим восстаниям армянского народа с 450 по 451 и с 481 по 484 года. Философия V века. Армянская философская мысль издревле была тесно связана с греческим миром. В IV веке большую известность имел армянский мыслитель Ритор и педагог про Ересий Паруй Айказен. Философ и богослов Езник Кухбаций в своем сочинении о ересей» подробно рассматривает философские воззрения античных авторов, а также астрийскую религию, которую Сасаниды превратили в идеологическую прислужницу своей завоевательной политики и разные ереси. Езник Кохбаци защищает христианское вероисповедание от чужеродных нападок. Тревога езника была оправдана, так как сасаниды активно проводили антихристианскую политику, составной частью которой была антиармянская завоевательная политика который противостоял армянский народ во главе со спарапетом Вартаном Мамиконяном. Давид Анхахт, непобедимый, является выдающимся представителем армянской философской мысли V века. Из его сочинений наиболее известным было «Определение философии», которое является образцом армянской философской мысли. Давид Непобедимый, фундаментальным образом характеризуя определение философии, приводит также классификацию наук в следующем порядке. Натурфилософия, математика, теология. Согласно Давиду, наилучшим средством познания природы представляется философия, ибо ее главной задачей является выявление тех путей, Следуя которым можно избежать зла и достигнуть добра. На протяжении веков философские воззрения Давида Непобедимого способствовали развитию армянской философской мысли. Историография и естественно-научные воззрения в 7 VII восьмом веках. Развивая традиции армянской историографии, историк Себаос своей историей излагает историю Армении конца VI-VII веков. Он повествует о тех огромных усилиях, которые прилагали армянские полководцы и государственные деятели для восстановления независимого армянского государства в условиях завершения византийско-персидского и начала византийско-арабского противоборства. Будучи епископом, Себиус обращает большое внимание на конфессиональные вопросы. В своих сочинениях Мовсес Каланкатуаци и Иоанн Мамиконян также сообщают важные сведения об истории Армении и соседних стран. Основным источником по изучению истории борьбы армянского народа против арабского владычества является история Бартапета Гевонда, VIII век благодаря переводческой деятельности школы элинофилов и высокой образованности наиболее выдающихся представителей армянского духовенства в ранней средневековой армении зарождается и процветает армянская богословская мысль оставившая богатое наследие комментарии и толкования к переводу библии богословские и риторические произведения Кроме вышеупомянутых историков, которые в своих сочинениях также касались богословских тем, известными в этой области были Вартапет Мамбре, Иоанн Мандакуни, Петро Сюнети, Иоанн Майриванети или Майрагомети, Степанос Сюнетти и другие. Особое место в духовной литературе занимали агиографическая и патристическая литература. В Армении издревле бытовали медицинские знания, которые еще более обогатились благодаря переводам медицинских книг с греческого и сирийского языков на армянский язык. Имена знаменитых врачей древности Гиппократа, Галена и других были широко известны в Армении. С греческого на армянский язык были переведены о природе человека, немесия и учение о строении человека Григория Низкого. Натурфилософские воззрения античной эллинистической эпохи широко трактовались и углублялись в ранней средневековой Армении. В плеяде армянских мыслителей V-VII веков выдающееся место занимает Давид Ангахт которые трактовали космографические положения, имея в основе ту концепцию о строении Вселенной, в частности о шарообразности Земли и других небесных тел, которую наиболее полно разработал и обосновал Аристотель в своем сочинении о небе. Касаясь определения философии по Аристотелю, Давид Анахт пишет, Философия, согласно учению Аристотеля, берет материю и форму, выявляет основу всех вещей, четыре элемента. Тело состоит из четырех стихий. Причины чего познает Натур философ. Аристотель относительно противоположных качеств элементов писал. Из существования четырех элементов ясно следует что возникновение должно быть по той причине, что ни один из них не вечен, поскольку противоположности действуют взаимно и разрушительны друг для друга. Развивая теорию об элементах и идею их взаимодействия, она неширяк отцы своей космографии высказывает мысль, имеющую основополагающее значение для истории науки. Возникновение есть начало уничтожения, а уничтожение, в свою очередь, есть начало возникновения. И от этого неуничтожимого противоречия мир приобретает вечность. Анане был ученым энциклопедических знаний в области математики, космографии, географии и картографии. Сочинение с названием Ашхарацуйц Географический атлас мира существовали в Армении с V века как руководство по географии одного из основных школьных предметов. Рукописи Ашхарацуйца в основном известны под авторством Мофсеса Хоренаци. В седьмом веке Ананья Ширякаци также работал над текстом Ашхарацуйца и картографическими материалами. И в Цуйце, как и следовало ожидать, Наряду с более ранними отражены также сведения, относящиеся к VI-VII векам. Необходимость составления нового текста Ашхарацуйца на его древней основе, где отражена единая территория царства Великой Армении, была продиктована не только преподаванием географии в школе, но и политическими мотивами, исходящими из процессов воссоединения и восстановление целостности территории Армении, начиная с 30-х-40-х годов VII века. В дано географическое описание 15 областей Ашхаров, времен царства Великой Армении и соседних стран. Особое место в Ашхарацуте занимает текстуальное описание картографического материала, где представлены, как известные в то время континенты Азия, Европа и Африка, так и отдельные страны, в особенности Армения и соседние страны, и регионы Иверия, Алуанг, Иран, а также восточные провинции Римской империи. Благодаря деятельности Мовсеса Хоренаци и его продолжателя Ананья Ширя традиция составления Ашхара Цуйца сохранилась в Армении и дошла до XIII века, когда Вартан Аревельти также написал сочинение под этим названием. В раннем Средневековье в Армении особое значение придавалось календароведению, которое издревле было одной из сверхзнаний, связанных с наблюдениями за небесными телами. В центре внимания было наблюдение за Сириусом, Согласно армянскому философу Ованессу Саргафаку, календарь Томар, Гайка, был древнейшим и существовал еще до календаря пророка Моисея. Период совпадения Нового года, первого новосарда армянского подвижного календаря с неподвижным календарем, равен 1460 годам и называется циклом Гайка. Согласно календаровическим вычислениям Алишана, в 428 году по армянскому календарю завершился очередной цикл Гайка и первого Новосарда. Начался следующий цикл Гайка. Начало предыдущих циклов Гайка, соответственно, были 1032 год, 2492 год, 1952 год до нашей эры и так далее. В Армении, как и в других христианских странах, начали применять специальные таблицы, регулирующие календарные различия, и церковные праздники определялись строго регулируемым порядком. Несмотря на то, что Двинский собор 554 года решил считать 11 июля 552 год началом армянской эры, тем не менее армянский календарь остался подвижным. Ананя Шириакаций начал составление недвижимого календаря, однако его проект остался незавершенным. Огромный вклад Ананя Шириакаций и в сфере математики. Составленный им учебник по арифметике. Являясь одним из древних в мире, содержит много поучительного в этой сфере знаний. Армения издревле была моноэтническим государством. Еще со времен царства Хаяса армянские цари считались Сашхарожоговым как одной из форм демократического участия народа в правлении страной. Официальными документами государственного правления были Гахнамак и Зоранамак, табели Нахарарских престолов и их воинских сил. Со временем важное значение приобрели церковные соборы, которые в особенности после падения царства армянских аршакидов начали играть важную роль в регулировании основных норм жизни армянского общества. Армянская церковь на своих соборах разрабатывала каноны – которые также легли в основу законов страны. В этом отношении особую значимость имели как каноны святого Григора Лусаворича, святого сагака Портева и других святых отцов, так и каноны, разработанные и принятые соборами, состоявшимися в Аштишате, Шагапивани, Ахвени, Двини, Портаве. Важным правовым памятником Средневековья является книга армянских канонов, созданная католикосом Ованесом Ознети.